Глава 7. Берлин. В роскошном кабинете начальника второго отдела Абвера, отвечающего за диверсии и саботаж, находилось два человека. Между ними было очень много общего. Они оба были кадровыми разведчиками в чине полковника, и обоих звали Эрвин. Эрвин Генрих Рене Лахузен фон Вивремот выслушал доклад своего заместителя Эрвина Штольца, Прочитал расшифровку радиограммы лейтенанта Юнга и несколько минут молча размышлял над сложившейся ситуацией. Гер Оберст», — наконец произнес Лахузен. Вы уверены, что лейтенант Юнг передавал это сообщение не под диктовку русских? В радиограмме не было кодовых слов, указывающих на это. Хорошо. А вы сами что думаете по поводу всей этой истории? Думаю, стоит проверить слова этого лейтенанта. Если он прав то у нас появится возможность заполучить не только источник в структуре НКВД, но и готовую диверсионную группу. Учитывая это, сумма, запрошенная этими людьми, кажется вполне приемлемой. Приемлемой она будет считаться только при благоприятном исходе всей этой авантюры. Но, скорее всего, деньги будут просто выброшены на ветер, — недовольно поморщился Лохузен. Каким образом вы собираетесь проверить его данные, Герштольце? «Думаю, нашим агентам в Москве из среды уголовных преступников должно быть что-то известно об этих людях». «Возможно. Как я понял, вы не рассматриваете вариант вербовки этого лейтенанта советской контрразведкой». «Полностью исключать эту версию, разумеется, не стоит, Гер Оберст. Но вероятность этого, как мне кажется, невелика. Моя интуиция подсказывает мне, что мы имеем дело с неким симбиозом из сотрудников НКВД и уголовников». И те, и другие могут оказаться нам весьма полезны. Вы правы. Наша разведка по-прежнему не может похвастаться агентурной сетью, вхожей в государственные структуры Советской России. Это лишает аналитиков стерпицуфер возможности иметь полный анализ ситуации по главным направлениям деятельности на этой территории. Мы практически ежедневно забрасываем в тыл к русским диверсионные группы, а результата никакого. Наше командование ждет от нас совсем другого, поэтому мы просто обязаны выжить из этой ситуации максимум пользы. Дайте задание агентам, пусть проверят, кто они такие. Также радируйте Юнгу, что мы готовы заплатить. И готовьте к заброске новую группу. Этот лейтенант провалил свое задание. Москва. Лейтенант Юнг принял радиограмму и, не теряя ни секунды, занялся расшифровкой, а буквально через минуту уже не смог сдержать вздох облегчения. Наверное, напряжение последних суток мгновенно отпустило. Вальтер почувствовал прилив сил и какое-то радостное воодушевление. Он улыбнулся, вспомнив, как пару часов назад перебирал в голове события последних дней, пытался понять причину своего бедственного положения и искал хоть какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. — Судя по всему, у вас хорошие вести? — произнес сидевший напротив него человек. — Да, командование готово заплатить нужную сумму. Юнг протянул собеседнику бумагу с уже готовым текстом. Егор прочел и улыбнулся. «Лейтенант, мне нужен исходник и ключ к шифру. Иначе нет никакой уверенности, что вы не водите меня за нос, пытаясь сохранить свою жизнь». «Это разумно», — после недолгого раздумья согласился Юнг. «Вы убедитесь в моей искренности. Шифр несложный». «Когда следующий сеанс связи?» «Завтра в это же время». «Хорошо». «Я завтра дам вам инструкции. Передадите. Какие-нибудь просьбы ко мне будут?» «Хотел бы попросить книги. У вас тут довольно скучно вечерами», — улыбнулся Юнг. «Я постараюсь достать, но мне понадобится какое-то время», — ответил Егор и, обращаясь к Пике, добавил по-русски. «Уводи его». Пика с готовностью вскочил со своего места и сделал знак Юнгу, но тот не двинулся с места. герр простите мне мою дерзость», «Но что вы скажете в ответ на предложение дальнейшего сотрудничества? Разумеется, когда вы получите свои деньги. Мое командование уполномочило меня делать подобные предложения». В ожидании ответа Вальтер затаил дыхание. «Мне кажется, лейтенант, ваше предложение несколько не своевременным. покачал головой Егор и взглянул на Пику. Пика тут же толкнул Юнга в плечо по направлении к двери, и Вальтер покорно последовал в свою темницу. Оказавшись вновь прикованным цепью, лейтенант погрузился в раздумья. Будущее не казалось совсем уж безоблачным. Он прекрасно понимал, что эти люди, даже получив выкуп, вполне могут его убить. Это самое разумное в данной ситуации. Могут, конечно, придумать и что-то другое. Может быть, захотят еще больше денег. Передавать его властям они вряд ли станут. Все-таки он видел их всех и вполне может дать показания. Скорее всего, этот лейтенант не захочет так рисковать. В любом случае шансов оказаться живым и на свободе было ничтожно мало, да и возвращение не сулило ничего хорошего. Задание он не выполнил, группу потерял. Даже возможная вербовка этих людей будет не его заслугой. Эх, если бы ему удалось самому завербовать хоть кого-нибудь. «Пика, бери остальных и сходи понюхай по округе. Нам пошептаться нужно». Донеслось из соседней комнаты, и Юнг навострил уши. Он даже встал со своего матраса и, насколько мог, приблизился к двери. Мое почтение фартовое!» — рассмеялся лейтенант. «Здравствуй, дорогой. Как-то слабо ты гостей встречаешь. Где шампанское и марафет?» — раздался голос девушки, с которой Юнг играл в карты. «Увы, сегодня пошлю ребят, достанут». «Не напрягайся, у меня есть. Будешь?» «Не откажусь». «Кстати, о твоих ребятках». Им бы следовало слегка языки укоротить. — Ты о чем это? — заинтересовался лейтенант. — В прошлый раз, когда ты выходил, батыр сболтнул при немца о нашем общем знакомом. Видел он нас как-то. Имени он, понятно, не знает, но звание чуть не прозвучало. А там вариантов не очень много. И не прозвучало оно только благодаря его тупости и лени. Я проверила. Немец по-нашему вроде не понимает. Но такая болтливость до добра не доведет. Ты сделай внушение. — Я ему, гаду, такое внушение сделаю! — разозлился лейтенант. — Да я его, суку на перо посажу! Пусть только вернется. Че ты завелся? Я просто тебе сказала, чтоб твои люди меньше болтали. Твой начальник об этом не в курсе, так что не надо жмуриков штабелями укладывать. С кем тогда работать будем? — Тогда, может, не стоит этого немца отпускать? На всякий случай. — Не стоит из этого делать проблему. К тому же этот немец на одного мальчика похож из моего детства. Пусть живет себе. Как скажешь, Фортовое. Благодарен, что не сдаешь меня. Ты мне тоже нравишься, Егор. Рассмеялась девушка и, внезапно оборвав смех, добавила. Тут новое дело есть. Я, в общем-то, за этим и приехала. Какое дело? Заинтересовался Егор. Очень прибыльное. Тебе понравится. Основные ценности из алмазного фонда и оружейной палаты уже эвакуировали. Но кое-что еще осталось. Скоро будут вывозить. Точнее, скажу, послезавтра. А вот какой вагон, будем знать точно только в день отправления. Охраны там немного, чтобы не привлекать внимания. Справимся. Конечно, еще пару-тройку человек не помешало бы. Но и так сил должно хватить. Ценности там, сам понимаешь, просто нереальные. Любой музей мира с руками оторвет. Главная задача — взять и укрыть надежно. А там документы сделаем и частями за границу переправим. А потом можно будет и здесь все подчистить. «Это очень хорошее предложение», — усмехнулся Егор. «А меня вы потом не подчистите?» «Я тебе только что сказала, что ты мне нравишься. Это сейчас товарищ старший майор нам обоим очень нужен. А с такими деньгами мы там и сами не пропадем. Так что думай». «А что тут думать?» «Я согласен», — решительно сказал Егор. «Вот и чудненько. В общем, подготовь еще несколько мальчиков. Форму, оружие, все как обычно». «Я предупрежу за пару часов, так что будь наготове. Я поехала. Мне на службу еще надо. Марафет оставь себе, у меня еще есть. Счастливо оставаться». «Благодарю. Увидимся». Стукнула входная дверь, и Вальтер Юнг вернулся на свое место. Столько новой информации требовало спокойного обдумывания. Москва. «Товарищ майор государственной безопасности, лейтенант Иванов по вашему приказанию прибыл». Отрапортовал Егор по всей форме, войдя в кабинет к Максимову. В кабинете находился какой-то незнакомый человек в штатском, поэтому все должно было быть на уровне. Человек в штатском и Максимов обменялись улыбками, и Егор понял, что сказал что-то не то. С этими древними уставами сам черт ногу сломит. «Присаживайтесь», — кивнул на свободное место на диване Максимов и представил незнакомца. Воен юрист первого ранга Краснов Павел Сергеевич». Главная военная прокуратура. Краснов! Протянул руку военный юрист. Иванов! представился Егор, пожимая неожиданно крепкую ладонь. Передайте товарищу Краснову ваши материалы по заключенным, распорядился Максимов. Желательно с вашими комментариями, добавил Краснов. Я лично буду проводить проверку каждого дела. Слушаюсь, спокойно сказал Егор и с интересом стал ждать продолжения. Товарищ Иванов. «Завтрашний день посвятите взаимодействию с прокуратурой, а вечером жду от вас подробного рапорта». «Есть!» Егор не смог сдержать довольные улыбки. Похоже, его мучения заканчивались. Максимов понятливо усмехнулся, а Краснов предложил. «Давайте с утра в Бутырской тюрьме встретимся и поработаем. Часов восемь я там уже буду». «Хорошо, восемь», — согласился Егор. «Разрешите идти?» «Найдите старшего лейтенанта Клочкову, она на территории». И через час оба ко мне. Пока свободны. Слушаюсь». Егор встал, кивнул Красному, прощаясь, и вышел из кабинета. Девушки курили во дворе на скамейке. «Привет, красотки!» — сказал Егор, присаживаясь на корточке перед ними. «Привет!» — ответили они одновременно и рассмеялись. «Ты от Максимова? Какие новости?» — спросила Юля. «Завтра дела прокурорским передаю. Там тип из главной военной прокуратуры у майора заседает. Потом Максимов нас с тобой лицезреть желает». «Это мы запросто», — улыбнулась Юля, старательно выдыхая дым в сторону от Егора. «А чё хочет, не сказал?» «Нет. Сегодня одна его группа под бомбежку попала. Кто-то из оперов живой вроде, а остальных в кашу. Наверное, по этому поводу. И к тому же тебе сказали дела передать», — задумчиво сказала Юля. «Наверное», — согласился Егор. «Наши урки сегодня в один притон заходили. Кокос у них закончился, видите ли. Так там одна мадемуазель легкого поведения». Сказала, что про пику какой-то деловой расспрашивал. Типа долг отдать хотел. Ну и что? Мало ли. Да лажа все это. Какой долг, о чем ты? Немцы нас пробивают. Что делать будем? Да ничего не будем. Все по плану. Если они заглотнули наживку, то клюнут обязательно. Да ты никак рыбалкой увлекаешься? Не поверил Егор. Я вам, дети мои, такое место на Оке покажу. Закачаетесь. Вот война закончится и съездим. «Георга разыщем и вчетвером рванем на недельку с палатками. Научу вас уху варить настоящую. Там и раков куча», — размечталась Юля. «Никогда бы не подумала, что ты умеешь варить уху», — рассмеялась Лена. «Талантливый человек, талантлив во всем», — скромно ответила Юля. «Ладно, вы тут пошепчитесь пока, а я отойду на полчасика. И не балуйтесь тут без меня». «Да как же тут забалуешь, когда целый старший лейтенант ГБ не велит». Улыбнулся ей вслед Егор и, подсев на лавочку к Лене, без особой надежды спросил. «Может, у нас в комнате ее подождем?» «Да ну тебя!» — рассмеялась она. «Ты мне еще предложение не сделал, чтоб в комнату зазывать так нагло и бесцеремонно». «Ну, начинается!» — подумал Егор и, обняв Лену, поцеловал ее. «Эй вы, Любодей! Отставить неуставные отношения!» Раздался над ними насмешливый голос Юли, и Лена смущенно высвободилась из объятий Егора. «Что, уже пора?» — спросил Егора обескураженно. Ему показалось, что прошло совсем немного времени. «Да, мой юный друг», — улыбнулась Юля. «Труба зовет». В кабинете Максимов был один. «Присаживайтесь, товарищи», — предложил он. «Я не отниму у вас много времени. Сегодня в районе Дмитрова во время налета вражеской авиации погибли наши товарищи. Потеря одной из лучших оперативных групп — это тяжелый удар для нашего отдела». «Принято решение задействовать вас. Завтра, послезавтра, Иванов передает дела подследственных в прокуратуру. Юлия Андреевна, на вашу операцию начальство определило срок неделю. Дальше продолжит новый аналитический отдел. Так что не теряйте времени и вникайте в работу отдела». Дверь открылась, и на пороге показались два человека. Капитан госбезопасности средних лет с живым пронзительным взглядом и пожилой мужчина весьма респектабельного вида, в классической серой тройке, при галстуке, с массивной серебряной цепочкой карманных часов. Аккуратная бородка и пенсне висящая на груди на черном шелковом шнурке, придавали ему весьма важный и ученый вид. «Разрешите, товарищ майор?» Вежливо поинтересовался капитан, и Максимов сделал приглашающий жест рукой. «Заходите, товарищи, вы, как всегда, вовремя. Знакомьтесь, наши новые сотрудники». Старший лейтенант госбезопасности Клочкова Юлия Андреевна, лейтенант госбезопасности Иванов Егор Николаевич, профессор Майданников Алексей Михайлович, научный руководитель нашей лаборатории, капитан госбезопасности Каргин Никита Александрович, мой заместитель по оперативной работе. Капитан Каргин легкими и пружинистыми шагами вошел в комнату и протянул Юле руку. Она пожала протянутую ладонь, И, заглянув ему в глаза, внезапно смешалась и отвела свой взгляд. Егор успел это заметить и даже подивиться этому необычному факту, но капитан уже тянул к нему руку для рукопожатия. И Егор, ухватив ее, взглянул в глаза Каргину, очень яркие и выразительные. От этого резкого и пронзительного взгляда было невозможно оторваться. Егор ощутил, как весь мир вокруг быстро сжимается у него до размеров этого крохотного черного зрачка — Он плотно зажмурил глаза и затряс головой, пытаясь отогнать на вождение. «Получилось!» Егор открыл глаза. Капитан усаживался на диван рядом с профессором, как ни в чем не бывало. Юля очень внимательно следила за Каргиным. «Это что было?» — не выдержал Егор. «Вы экстрасенс?» «В некотором роде», — неопределенно высказался капитан с легкой улыбкой на тонких упрямых губах. «Вот товарищи вернулись вчера из командировки» и теперь помогут вам быстрее войти в курс дел. «Молодые люди, жду вас завтра в лаборатории», — увлеченно произнес профессор. «Удивительный случай. Я знаком с вашим отчетом, но у меня целый ряд вопросов. А я займусь вашей индивидуальной подготовкой», — нехорошо улыбаясь, добавил капитан. «Будем только рады». Юля продолжала разглядывать капитана, словно некую занятную диковинку. «Мне тоже будет с вами интересно», — убежденно сказал капитан Каргин. Вальтер Юнг, обостренным долгим ожиданием слухом, издали идентифицировал звук мотора как легковой автомобиль и насторожился. Сегодня этот русский Егор, в чине лейтенанта госбезопасности, поехал за выкупом. Троица уголовников оставалась в доме, и до Юнга изредка доносились их невнятные приглушенные разговоры. Именно сегодня должна была окончательно определиться его дальнейшая судьба. Юнг, так удачно подслушав последний разговор, теперь не особо переживал. Если все же его отпустят, и он получит предварительное согласие на вербовку, то все может сложиться для него лейтенанта Абвера совсем неплохо. То, что этот Егор не отказался на отрез, было хорошим знаком. Скорее всего, он специально взял паузу, чтобы посоветоваться со своим руководством. В том, что такой человек существует, Вальтер теперь уже не сомневался. Если ему удастся склонить такого большого чина из НКВД к сотрудничеству, то это может неплохо отразиться на его дальнейшей карьере. Этот последний разговор обязательно нужно будет продолжить при первом же удобном случае. В зарешеченное окошко Вальтеру удалось рассмотреть прибывших. Знакомые силуэты мужчины и женщины были мгновенно опознаны, а небольшой мешок в руках мужчины — наводил на мысль о положительном результате их поездки. Громко стукнула входная дверь, раздались еле слышные голоса. Юнг напряг слух, но ничего не смог разобрать. Вальтер приблизился, насколько позволяла цепь к источнику звука, и прижался ухом к стене, но безрезультатно. Потом несколько человек вошли в соседнюю с Юнгом комнату, и прислушиваться больше не было смысла. «Здорово, уважаемый!» — раздался уверенный голос Егора. «И тебе не хворать, гражданин начальник!» Мрачно отозвался кто-то из уголовников. Кажется, Батыр. Потом еще что-то сказали совсем непонятное. Вальтер не смог разобрать, что именно. «Все в цвет. Ваша доля», — сказал Егор. Юнг услышал негромкий глухой звук. Догадался. Мешок бросили на стол. «Это надо обмыть!» Юнг сразу узнал этот уверенный женский голос. Как ее имя Вальтер пока не знал. Вряд ли обращение фортовое можно было считать именем. Но он уже понял, что она имеет влияние на этого Егора через его начальника, и что к ее словам молодой лейтенант прислушивается. Именно через эту девушку можно попробовать сделать предложение этому русскому генералу. Насколько помнил Юнг, звание старший майор НКВД соответствовало званию генерал-майора в армии. С лейтенантом Абвера такой вряд ли станет разговаривать. Скорее всего, предпочтет кого-то из более высоких чинов. Но не сделать такого предложения Юнг попросту не мог. Даже не предложение, а лишь прозрачный намек. Но он потом сможет написать в отчете о попытке вербовки вражеских офицеров. А ему после потери людей и провала разведывательной операции пригодится любой положительный момент в будущем отчете. «Не в этот раз, граждане начальники!» В соседней комнате звонко щелкнули оружейные затворы, и Юнг непроизвольно повернулся на этот звук. «Мы с мотылем соскакиваем!» «И на вашем поводке ходить больше не будем, а бумажками своими подотрись», — твердо сказал Батыр. «У нас тут бунт на корабле», — раздался полный презрений ледяной женский голос. «Думай, как хочешь, фартовая, остальной куш где». «А зачем он тебе?» — лениво поинтересовался Егор. «Куда ты с ним дальше-то?» «Так мусора делов не будет. Я спросил, ты ответил. Иначе я выстрелил, ты умер. Я понятно объяснил?» «Настоящий жульман! Цельный, духовитый! Я в восторге!» С неприкрытым восхищением протянула девушка. «А ты, чего за плетку не хватаешься?» «Не, фортовая, я пас. Они сами по себе, а я сам по себе!» «Мудрое решение!» — одобрила девушка. За стеной раздалось два выстрела и шум падения тел. Юнг вздрогнул. «Путь же беззаконных, как тьма! Они не знают, обо что споткнуться!» Спокойно сказала Фартовая. «Ищи людей, Егор. Мы на этих придурков рассчитывали. Сегодня уже нужны. В крайнем случае, завтра в обед. Пику подключи. Есть у меня человек один верный. На него можно рассчитывать. А там спрошу, может, кого с собой подтянет. Не вовремя-то как. В общем, Егор, люди твоя забота. Грузовики уже делают вид, что на ремонте, и по сигналу готовы выехать. Все, я убежала. До завтра, ребята». Громко стукнула входная дверь, и Пика сказал. «Я ее люблю. Ты это видел? Я этим жмурикам сразу сказал, что нихера у них не выгорит». «Куда их теперь?» Задумчиво протянул Егор, но потом, решившись, закончил командным тоном. «Давай их в сарай пока. А стемнеет, на полуторке отвезем подальше и выкинем. Долю этих неудачников дели и фартовую не забудь. Надо будет немца потом с трупами вместе вывести куда-нибудь и дать подсрача по увесистей. Люди за стеной рассмеялись, а Юнг сглотнул внезапно пересохшим горлом. Говорили о нем, но он мало что понял. «Так давай его впряжем. Пусть жмуров тягает». «Зови, и браслета не надевай. Свободен уже». Юнг успел присесть на свой матрас, и дверь распахнулась. Пика ловко освободил его и вышел из комнаты. Вальтер вышел следом. Два трупа лежали на полу, но их оружие уже было заботливо собрано на столе. «Вы свободны, гер лейтенант — сказал Юнгу Егор. — И с этой минуты вольны покинуть этот гостеприимный дом. — Благодарю вас, гер — склонил голову в поклоне Юнг. — Возможно, мы сможем вернуться к предложению, которое вы в прошлый раз посчитали несвоевременным. — Что касается вашего предложения о сотрудничестве, то оно нас заинтересовало. Есть один вариант, но обсуждать детали мы бы предпочли с человеком, наделенным особыми полномочиями и способным решать вопросы, связанные с очень крупными денежными суммами, Передайте вашему командованию, что есть один очень важный человек, готовый сделать им интересное предложение. Я в точности передам ваши слова, гер-обер-лейтенант. Связь можно поддерживать каждый день в то же время. Шифр у вас есть. Каждый день неудобно. Давайте почетным числам. И еще, гер-лейтенант, ваша форма будет слегка выделяться на фоне горожан. А в лес мы вас не повезем. Рекомендую сменить гардероб, воспользовавшись этими телами. И помогите перенести их в сарай. Через пару часов лейтенанту Юнгу вполне вежливо предложили завязать глаза. Он не возражал. Вальтер вообще стал покладистым изговорчивым. Он безропотно перетащил трупы в какой-то сарай, потом погрузил их в грузовик. Теперь Юнг был одет преимущественно в одежду батыра и выглядел гораздо более мирно. Он минут двадцать трясся в кузове, потом машина остановилась и в кузов заглянул Егор. «Сбрасывайте трупы на землю, гер лейтенант Юнг, поднатужись перевалил через борт одно из тел, потом второе. «Мы отъедем подальше и высадим вас. Когда машина остановится, спрыгивайте. Удачи, герлейтенант. лейтенант «И вам, герл-лейтенант. Благодарю». Вальтер хотел еще что-то добавить, но Егор отвернулся и ушел. на дверца кабины, и мотор взревел. Юнг ухватился руками за борт, пытаясь удержать равновесие. С большим трудом но ему все же удалось устоять на ногах.